Это произошло в 1844 году в североамериканском городке Хартфорд, много лет спустя после открытия Дэви. Человека, демонстрировавшего действие веселящего газа, звали Колтон. Это был бродячий философ-проповедник, завлекавший публику на свои выступления с помощью эффектов веселящего газа. Донтиста, удалявшего зуб Уэллзу, звали Джон рикс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 о своих пациентах, но Уэлзу не суждена была удача. Естественно, он захотел сразу же показать наркоз под подвеселящим газом всем врачам, и великий хирург доктор Уоррен из Бастона позволил ему произвести демонстрацию опыта в своей клинике перед врачами и студентами. Однако опыт не удался. Во время удаления зуба пациент закричал, после чего все, кроме пациента, начали смеяться, а Уэлз покинул зал.